ПАВЛИНЫ Вернулся директор московского зоопарка из поездки по Америке, вызвал к себе начальника птичьего отдела Костю Попугаева и говорит «Я там в зоопарках видел, что павлины без клеток гуляют. Давай мы своих тоже отпустим». «Побойтесь Бога, Степан Степаныч!» – испугался Попугаев. «Там же тепло и публика воспитанная, а у нас, во-первых, хулиганы, а во-вторых, зима? Зима даже страшнее!» «Это что же, по-твоему, выходит?» — отвечает Степан Степанович. «Что мы хуже американцев?» «Да лучше, Степан Степанович, но павлины замерзнут!» «А скажи-ка мне, Костя!» — отвечает Степан Степанович. «Павлины у нас наши или американские?» Костя сверился с бумагами и говорит, «Наши, Степан Степанович, но ну раз наши, чё ж ты переживаешь? Значит, закаленные, приспособленные. А хулиганы, — кричит Костя, — украдут же павлинов». «Нехорошо так про наших посетителей думать», — сказал директор строго, — «людям надо доверять». Ничего на это не смог возразить Костя, и пошел павлинов выпускать. А выпуская, говорил, вот своруют павлинов, потом все на меня повесят, скажут, Костя попугаев павлинов растранжирил. А павлины взмахивали крыльями, поднимались в воздух и рассаживались на небоскребах. Причем некоторые долетали даже до дома правительства. Увидит премьер-министр в окне павлина и скажет, «Откуда же эта такая красивая птица? Неужели из московского зоопарка?» Надо за это директору Степану Степанычу и начальнику птичьего отдела Косте Попугаеву медали дать. Директору золотую – А кости бронзовую за инициативу. А пока еще безмедальный Костя посмотрел вслед последнему улетающему павлину и стал думать, кого в освободившиеся клетки посадить.